Дикархия с пленными и Алексей вошли в город. Он почти ничем не отличался от Энхиалуса. Небольшой приморский городок, каких десятки. У первого же встречного Алексей выяснил, где найти Дукса Дисия. он его поместье, показал пальцем прохожий. Дикархия, ведомая Алексеем, подошла к дому Дукса. Ха, да это не дом, а настоящая вилла с садом, с фонтаном, дорожки устланы битым щебнем, у фонтана стоят мраморные скульптуры. Видно, богат Дукс преуспевал на земле. По команде Алексея Дикархия остановилась, едва пройдя ворота. на Навстречу уже спешил слуга. Что изволит господин Кентарх? Слуга явно различал чины по одежде и шлему. Византия, не мудр и лукаво, всю организацию войска, в том числе знаки отличия, взяла у римлян. Кентарх желает видеть Дукса. Я доложу. Дукс не заставил себя ждать. Это был средних лет, едва за сорок, плотный мужчина с властным взглядом. Приветствую тебя, Дукс. Дукс вскинул правую руку в ответном приветствии. И тебе салют, кентарх. Что привело тебя ко мне? Утром на дороге, которую охраняет моя кентархия, произошло нападение гуннов на вазок с твоей женой Лидией. Она жива? Перебил его Дукс. Он сразу встревожился и вмиг растерял властный и самодовольный вид. Жива. Мои гоплиты проводили ее до анхиалуса. Возничий убит, лошадь ранена, госпожа цела. Я приказал своим солдатам прочесать местность. — Двоих гуннов убили, двоих взяли в плен. — По приказу моего трибуна, я знаю, — перебил его Дукс. — И благодарю тебя за помощь, моей супруги. — А еще за пленных. За их злодеяние им воздастся. И не на небесах, а здесь, на земле. Я их скормлю крокодилом. «Крокодилом — Крокодилом? — удивился Алексей. — Я привез на корабли из Египта несколько тварей. Они хорошо размножаются, и у них отличная кожа для поделок. Алексея передернуло. Страшная участь ожидает гунов, но это выбор Дукса. Эй, Ангелис, убеди пленных и угости гаплитов вином. Слуги увели пленных на задний двор. Подросток принес амфору с вином и кружки разлил вино, угощая гаплитов Кентарх, даже не знаю, как благодарить тебя за благородный поступок. Как имя твое? Алексей Терех, девятая кентархия. Я обязательно доложу о тебе три бума в лагере. С удовольствием угостил бы тебя обедом и хорошим вином, но я еду в Инхиалус. Надо навестить жену, успокоить бедняжку, да и домой привезти. Возничий-то убит. Но, думаю, мы еще встретимся, кентарх». Алексей оцалютовал Дуксу мечом. «Дикарх, строятся? Выступаем в свой лагерь». В лагерь они заявились уже поздно вечером. Едва они успели отойти от города, по дороге их обогнал возок с Дуксом. Проезжая, Дукс поприветствовал Алексея рукой. На дороге гоплиты исправно несли службу. Вернувшись в лагерь, пехотинцы сбросили щиты и защиту в палатках и сразу направились на кухню. Для солдата еда – мероприятие важное и приятное. Поел и Алексей в своей палатке. Однако он не успел закончить трапезу, как посыльный вызвал его к трибуну. Алексей натянул ленотаракс, опоясался мечом, надел шлем. К начальству надо являться одетым по форме. У палатки трибуна стоял знакомый возок Дукса. Алексей вошел, доложился, вытянувшись в струнку. — Садись, Алексей. Думаю, знакомить тебя с Дуксом Меземри и его женой уже не надо. Имел честь познакомиться. Правда, при обстоятельствах весьма грустных. — Ты все сделал правильно, как и подобает хорошему кентарху, — улыбнулся трибун. — Тогда почему он до сих пор командир девятой кентархи, — вмешался Дукс, — если он настолько хорош? В Византийской, как и в Римской армии, и кентархи, и хелиархи имели номера. Лучшей всегда считалась первая, где были опытные солдаты, можно сказать, элита. Худшей – десятая. Трибун помедлил с ответом, подыскивая слова. «Ну, он еще молодой кентарх. У него все еще впереди». «Да-да, я когда-то слышал такие же слова». «А со временем может оказаться, что кентарх уже староват». «Жаль, трибун, что ты не оценил кентарха. А может быть, Алексей, ты перейдешь на службу ко мне? Я повышу тебе жаловни вдвое». У него не истек срок договора, который он подписал собственноручно, — возразил трибун. — Ладно, — не стал спорить Дукс. — Тогда я награжу его сам. Дисси снял с шеи толстую золотую цепь за зателевого плетения и возложил ее на торопевшего от неожиданности Алексея. А тот не знал, как себя вести. Вроде Дукс дарит от чистого сердца, но ведь он только честно исполнял службу. Открыв рот, он попытался что-то сказать, но Дукс остановил его. «Молчи, парень. Я испытал жизни больше тебя». «Не скрою, приятно видеть, как варвар несет службу империи. Со своей стороны я переговорю со своим старым знакомым консулом и магистром Аспаром. Ты достоин лучшего места, чем эта дыра». Алексей заметил, как зло и завистливо блеснули глаза трибуна. Ну вот, сам того не желая, нажил себе недоброжелателя. «Разрешите идти?» – спросил Алексей. «Иди», – кивнул трибун. Алексей, момент». Приглашаю тебя в гости через три дня. Полагаю, трибум не будет против?» трибум нехотя кивнул. «Вот и славно. Я пришлю за тобой возок суда, к лагерю». Алексей откланялся и вышел из палатки. А Дукс не так прост. Быть знакомым Аспара. Консул имел большой вес в армии и влияние на императора. Был он Аланом по происхождению, а жена изготов. Имел сыновей, Ирмагариха, ардавура и Актриния. Ордавур тоже служил в армии. Благодаря протекции отца он быстро продвигался по службе. После смерти Мархиана в 457 году к власти пришел Лев Первый Маркел. Аспара возвели на праслину, обвинили в заговоре, и в 471 году он был убит Евнухами вместе с сыном, прямо во дворце. Но сейчас Аспар был в зените славы, могущества и влияния, потому трибун не посмел возразить Дуксу. Три дня пролетели быстро. Гоплиты на цепь косились, но спрашивать побаивались. Алексей, хоть и прост в общении, сам совсем недавно был их товарищем, гоплитом, но сейчас он кентарх, их командир. Актит, узрев цепь на шее Алексея утром следующего дня, по-приятельски хлопнуло его по плечу. «Ты где взял?» На службе Актит вольности себе не позволял, не понебратствовал, а наедине не церемонился. От Дукса получил за спасение Лидии. «Повезло!» «Ты же знаешь, мы к нему двоих пленных гуннов в поместье отвели». Дукс получил возможность отомстить обидчикам своей жены. Вот он и отблагодарил. «Мне уже каплита рассказали». «Подожди-ка, ты же ее не обмывал. Не иначе порвется». фу на тебя. Когда бы я успел? Вечером приходи, посидим». «О, узнаю прежнего Алексея. Обязательно буду». Алексей не предполагал, что ему, изрядно потратившись, придется устроить целую пирушку, поскольку не успел он после службы сесть с Актитом за стол, как заявились кентархи всей хелиархии. «Ага, зажать цепь решил? Нехорошо. Покажи». Пришлось Актиту вручать Алексея. Получив от него деньги, Актит послал двух гоплитов в ближайшую таверну, и они принесли амфору вина и две корзины закусок. Сам же Актит скромно сидел в торце стола. Он хоть и не кентарх, но и не рядовой гоплит. Он лохак и личный гость Алексея. Когда все офицеры рассмотрели, подержали в руках и полюбовались подарком Дукса, Алексей вернул цепь на шею. К этому времени уже вернулись гоплиты с вином и закусками, и Алексей пригласил всех за стол. Актит на правах младшего разливал вино по кружкам и раскладывал в закуски. Одним словом, сервировал стол. Выпили за удачу Алексея. «Для Дукса такая цепь – плевое дело», – сказал кентарх Ворон. «У него почти во всех провинциях земли есть, да еще торговое судно в придачу. Говорят, у него вилла в самом Константинополе». «Пусть живет, как может». Дальше разговор пошел, как всегда, об армии, о гуннах и непременно о женщинах. Парни все молодые, здоровые, и тема вполне естественна. Разошлись уже за полночь, весьма довольные. подарку Дукса кентархи искренне радовались. Сегодня отметили одного их товарища, завтра может повезти другому. Они все ровня, и потому никто не завидовал. На третий день Алексей и в самом деле увидел у ворот возок. Вчера вечером гоплиты, узнав от Актита о приглашении Дукса, по своему желанию до зеркального блеска надраили песком шлем Алексея, бляхи на ремне протерли оливковым маслом ремни или на таракс. Алексей выглядел как новый солид. Придирчиво его осмотрев, Актит, тем не менее, остался доволен. — Ты, когда за столом сидеть будешь, в носу не ковыряй и не кашляй. Прислуга розовую воду подаст, пить ее не вздумай, руки ополосни. — Да знаю, — отмахнулся Алексей. — А то будешь вести себя как настоящий варвар. Не унимался Актит. — Так я и есть варвар. — За столом надо вести себя прилично. Ты же кентарх. — Актит, отстань. Ты как нянька. Я, между прочим, взрослый уже. До имения Дукса возок домчал Алексея за час. У ворот его, как дорогого гостя, встретили слуги и провели в дом. Посмотрев в бронзовое зеркало в полный рост, стоящее у входа, Алексей остался доволен увиденным отражением. Навстречу ему вышел сам Дисей. «Рад приветствовать тебя, Алексей, в своем доме. Проходи, будь желанным гостем». В большом зале стояли маленькие низкие столики, рядом стояли лежанки. В углу тихо играла на арфе девушка. «Садись». Хозяин хлопнул в ладоши. Одна за другой стали входить служанки. Они несли вино и закуски, расставляя их на столике. Когда служанки вышли, хозяин поднял кубок. «За знакомство, Алексей». Алексей выпил вино, оно было приятным на вкус и неразбавленным. Дукс заметил его удивление. «Что, он думал, буду тебе разбавленным вином угощать?» «Осень, прохладно, приятнее пить такое». Да я и сам служил, знаю. Варвары больше любят неразбавленные Так было на самом деле. Алексей уже привык к тому, что его называют варваром. В устах урожденных византийцев это не было ругательством или желанием унизить. Просто констатация факта. Как гун, фракиец или перс. Потом по команде хозяина вышли молодые танцовщицы в одних набедренных повязках. Под звуки арфы они начали танец. Нравится какая-нибудь? Поинтересовался Дукс. Все... «Всех не дам, одну можешь выбрать, потешиться». Алексея кинула в краску. Женщину хотелось. Тем более, когда выпил. Они перед досом разными прелестями трясут. «А где Лидия?» Попытался перевести разговор Алексей. «Она отдыхает. Грек-лекарь сказал, что после той передряги ей на несколько дней нужен покой. Сам понимаешь, женщины испугалась. Пусть придет в себя». Хозяин хлопнул в ладоши, и танцовщицы выскользнули из зала. Они выпили еще. Затем слуги внесли жареного на вертеле Ягненка. — Что для молодого мужчины, финики или виноград? — улыбнулся Дукс. — Воин должен есть мясо. Или я не прав? — Ты прав, как всегда, Дукс, и мудр. Не льсти. Я сам воевал и знаю, что нужно солдату. Они принялись за еду. Давно Алексей не ел такого вкусного жаркова. Когда насытились, снова выпили вина. — Ты приляг, а то все время сидишь. Чувствуется варвар. Алексей прилег на лежанку. Отдыхать удобно, но есть лучше сидя. Расскажи мне о себе. Пришлось немного приврать. Не говорит же ему о будущем времени и о том, что попал сюда случайно. Я рус. Есть такая страна, далеко на севере. Был взят в плен, попал гребцом на римскую галеру. Потом нас взяли на абордаж пираты. Сбежал, попал на греческое судно в Константинополь. На причале вербовщик, я уже понял. Но твой язык хорош, он почти без акцента. «Пока ты не назвал своего имени, я думал, что ты византийец из провинции». Дукс задумался. «С одной стороны, хорошо, что ты не из Константинополя». «Почему?» «Ты не принадлежишь ни к одной из партий. каждый из приближенных к императору старается собрать вокруг себя доверенных людей и продвинуть их на посты, упрочивая тем самым свой вес и влияние». «Аспар из таких, но он варвар и доверяет больше варварам. Византийцы слишком хитрые и продажны. По-моему, ты ему подойдешь». Алексей молчал. Переговоры, если о нем не забудет Диссей, будут еще не скоро, и что решит сам Аспар, еще неизвестно. Зачем тешить себя бесплодными надеждами? Да, как и все офицеры в армии, Алексей хотел сделать карьеру, и пока у него это получалось. Но честным путем, боевыми заслугами, а не методом закулисных интриг, расстались они добрыми знакомыми. Вазок отвез Алексея назад в лагерь. Однако трибун затаил в него обиду. Начались мелочные придирки. На смотрах трибун находил у его гоплитов то плохо вычищенные шлемы, то неточенные наконечники на пелумах. Гоплиты видели несправедливости придирки к своему кентарху. Они стали вставать раньше, еще до побудки трубой, и начищали оружие и шлемы. Но придирки все равно продолжались. Алексей уже начал ненавидеть своего трибуна. Что он такого совершил? Казну кентархии пропил. Проявил трусость на поле боя. Прошло три месяца. Неожиданно Трибун вызвал его к себе. «Получен приказ перевести тебя в Константинополь. Явиться следует к Астрису, к хелиарху при Аспаре, сдавай дела любому из своих лохагов». И отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Алексей вышел. Видно, не забыл о нем Дисей. Поговорил при случае с Аспаром или его сыном Ордавуром. Он сдал дела Актиту. Собственно, писарь, он же казначей, пересчитал при обоих деньги, вот и вся передача. Ты куда, Алексей?» «В столицу». «А я?» «Не знаю, поставит ли трибум тебя кентархом. Моего мнения он не спрашивал. Сам видишь, между нами как черная кошка пробежала. Но если будет возможность, я тебе не забуду, старый товарищ». «Я так и думал. Удачи тебе». Воины обнялись. «Какие вещи могут быть у вояки? Даже бритвенных принадлежностей своих нет. Приле бродобрее. Только деньги взял». Служебные перевозки на любых судах, даже торговых, были бесплатными, если судно было попутным. Предъявив письменный приказ о переводе, Алексей устроился на торговом судне, шедшем в столицу с грузом вина. И на третий день, отлично выспавшись, он уже сходил на причал Константинополя. Вроде бы недавно он тут был, даже вербовщик на причале прежний, А ведь уже прошло два года. Как быстро они пролетели! Когда Алексей выходил из порта, вербовщик его узнал. «Эй, парень!» «Вроде бы я тебя вербовал в гоплиты». «Так и есть». «И ты уже кентарх», – изумился вербовщик. «Как видишь». хлопни мои глаза, такой карьеры я еще не видел». «С твоей легкой руки». «Вспомни об этом, когда получишь жалование. Я вовсе не против выпить фракийского вина». Алексей засмеялся. «Подскажи, где найти хелиархию Астриса». «Иди налево, там увидишь храм, а за ним уже казармы». «Ты будешь служить у Астриса?» «Пока не знаю». Алексей двинулся по указанному маршруту. Первый, кого он встретил здесь два года назад, был вербовщик, и сейчас он же. Может, это добрый знак? казарма он нашел быстро, как и самого Астрица. Это оказался Остгод. Жесткое лицо с морщинами на лбу, продубленная кожа, слегка вьющиеся рыжие волосы и грубый голос с акцентом. По виду типичный тупой вояка. Увидев его, Алексей разочаровался. Он совсем не ждал, что будет служить во дворце. «Такая служба не по нему». Но под началом тупицы... Алексей представился, протянул приказ. «Так, Алексей-варвар, дай взглянуть на тебя. Вроде на ну, ублюдка, лижущего зад для карьеры ты не похож. Но за тебя хлопотал сам Аспар. Он просто так говорить ничего не будет. Воевал?» «В Херсонете». «Уже лучше, Кентарх. Все же надо к тебе приглядеться». Первое время побудешь на прежней должности, командиром сотни, здесь у меня, в Хелиархии. Поглядим, что ты за гусь. Аспар благоволит к варварам, я тоже из них, Остгод. Ага, утвердился в своей догадке Алексей. Так вот откуда акцент и жёсткое произношение. Сейчас иди к пису, пусть внесёт тебя в списки и покажет комнату. Назначаю тебя кентархом четвёртой кентархе. Сегодня можешь обустраиваться, а с утра, как и все, на построение. Свободен. Алексей нашел писаря, и тот вписал его на восковую табличку в списке хелиархии. Без такой записи ни жалований не получишь, ни еды на кухне. Потом тот же писарь показал ему комнату. Она была скромно обставлена – лежак, стол, скамья и шкаф для одежды. Окно узкое и выходит на внутренний двор. Скорее, плац, поскольку на нем сейчас маршировали гоплиты. От нагретых солнцем стен исходило тепло. А что здесь будет летом? Впрочем, прослужить в Константинополе Алексею пришлось всего месяц. Только он познакомился с офицерами и запомнил лица гоплитов из своей сотни, как хелиархию перебросили под Дамаск воевать с арабами. Из Константинополя они плыли сначала на кораблях целой флотилии затем пешком. Была и приданная им ала конницы, около 500 всадников. Для их перевозки потребовалось 4 хелодиона, но конница для полупустынь – воинство незаменимое. Тут же во все стороны поскакали конные разъезды, кочевников отогнать, разведку провести. Кентурии же, построившись, двинулись по степи, все в полном боевом облачении. Стояла невыносимая жара. Подтек градом. Зная, что пить в этих краях много нельзя, можно быстро ослабеть, Алексей приказал своей кентурии только смачивать горло одним глотком. Опытные сотники так и советовали своим воинам. А пылища... Она поднималась тысячами ног, ее приносил с собой ветер. Пыль проникала повсюду, под защиту, набивалась в глаза и нос, казалось, она везде. И почва была разной, то полоса песка, то трава с колючками. Идти же по горячему песку в сандалиях – еще то испытание. Здесь только верхом ездить, на верблюдах да на лошадях. Да и то, коней кормить затруднительно, корма для них мало. Наверное, кочевники знают оазисы, где вдосль воды и зеленая трава есть». К вечеру солдаты выбились из сил. Ведь каждый, кроме щита оружия, тащил на себе как мул кучу другой поклажи. Колья для ограждения лагеря, лопаты, запас продовольствия на три дня.